Глава 34. С людьми надо разговаривать. Рабочий день уже начался. Ворчун занимался организацией доставки плазмы для пополнения в морозильнике Реаниматологи за неделю выгребли его по двум группам. Той группы, что у больного и 4 Потому что четвертый универсальный, ибо не содержит антител аглютининов против А и Б. Объяснить же, что она может содержать другие антитела, не получалось. Ведь какие в ней есть антитела, неизвестно. Никто же не проверял, а чего мы не знаем, того как бы и нет. Сотрудники своего заведующего встретили радостно. Гарин в ординаторской выложил подарки для всех. Бланку и Бардин он привез то, что те заказывали. Одному банки с солями Мертвого моря, другому какую-то особенную минору из особенной синагоги. Гарин просто выполнил заказ, не вдумываясь в смыслы. Милана в следил за аппаратами для ультрафиолетовой обработки крови у парочки прыщавых футболистов-юниоров. Гарин вручил ворчуну пучки опаленных пасхальных свечей. В Милане крестик из кипариса, купленный в лавке у храма Грова Господня по совету Анны, отложил коробочки с разными пахучими веществами оттуда же, плетенные узелками четки на запястье. «Федя, я голоден, как дворовая собака. Пойдем в кафе, позавтракаем. Заодно расскажешь новости, какие есть». «Ну, пойдем», — ворчун предупредил Милана, что они с Жорой отошли поесть. «Знаешь, примерно месяц назад Марк вдруг говорит мне, что ты, вероятно, останешься в Израиле, получишь вид на жительство. Я его спрашиваю, с какого перепуга вдруг Жора захочет там остаться? А он так загадочно молчит. «Так что там у тебя было?» «Не знаю, как сказать». Жор действительно не знал, как объяснить Ворчуну их отношения с Анной. «В результате как бы и ничего, а в промежутке мы поиграли с Аней Зильбер в дочке матери. На интерес». «Это как понимать?» Ворчун открыл дверь кафе, пропуская гарин «А вот так. В Иерусалиме Анна сняла квартиру и две недели жила со мной как семья. Как муж и жена. В полной мере. Она по хозяйству, а я на работе в госпитале. Тренировались в спарринге, спали вместе». И тебе не понравилось? Нет, Федя, как раз наоборот, очень понравилось. Анна, женщина, мечта, мой идеал. Вряд ли когда-нибудь я встречу такую же. Уезжал, резал по сердцу. Зачем же? Не понимаю. Неужели нельзя было что-нибудь придумать? Они там придумали, нам расписаться, а мне подать на вид на жительство в Израиле. Ты не захотел. Ворчун не спросил, а утвердительно выдохнул. «Она не может уехать сюда», — подтвердил Жора. «Там служба, карьера. А здесь что ее ждет?» Он чуть не сказал. «Голые стены, свекор аферист, чуть не оставивший родного сына без жилья». «Неужели ничего нельзя сделать?» Огорченно переживая за товарища, спросил Ворчун. «Я уезжаю в дальний путь, а сердце с вами остается», — процитировал собаку на сене Жора. «Давай не будем рано бередить. Как поет Добрынин, не сыпь мне соль на сахар». «Что делать будешь?» «Работать? Что еще делать? Я статью привез для Залкина. Инактивация патогенов в донорских компонентах крови. На Западе уже лет пять как это практикуют. Ни гепатитов, ни ВИЧ, ни иных каких инфекций. Это бомба!» Чуть не подпрыгнул Ворчун. «Недавно у нас на городской станции выдали в больницу мешок с ВИЧ положительной эритромассой. Перепутали выбракованную и выдали. Зашла их очередь заказывать обед». «Кристина, радость моя!» — обратился Гарин к девушке за кассы. «Сделайте, пожалуйста, мне свиную отбивную в травах с чесноком и перцем, с кетчупом!» Он обернул скворчину. «Федя, не поверишь, я к еде всегда был равнодушен, но мне к концу командировки страшно захотелось жареной свинины, отбивной хмели-сунели с томатным соусом и черным хлебом. Вот что земля-то обетованная делает!» «Отбивной нет!» — промурлыкал Кристина. «А искалоп будете? У нас свежие искалопы!» «Буду. Средние прожарки!» — воскликнул Гарин. «Чем же ты там питался? Неужели голодал?» «Ну нет, не голодал. Но в жизни ел столько курицы и рыбы, как там. Фалафели, хумусы, шаурму в пите с овощами и курицей. Баранину один раз в ресторане заказал. Такой счастливый был, не поверишь». «Нету нигде». «Есть, просто дорого. С нашими ценами на мясо не сравнить». Они уселись за стол в ожидании заказа. «Теперь ты выкладываешь что нового за шесть недель». «В общем, все по-старому», Федор пожал плечами. «Сосудологи в своем репертуаре хотели взять дядьку с тромбозом артерии под коленом больше недели. Я прямо на пятиминутке сказал, что без аппарата для гемофильтрации открывать артерии безумие. Оставим мужика без почки и все равно ногу отрежем, только обречем на искусственную почку». Скворцов говорил про то, что колтерали что-то там снабжали, но Марк меня поддержал. Бланк чуть ли не ботинком по кафедре молотил. Я вам покажу, Кузькину мать, мало вам еще трупов, мало вам невезучего. В общем, оттяпали мужику ногу чуть ниже колена. Ну, думать же надо, неделю с тромбом ходить, там уже нога белая, холодная. Открой в нее артерию и сколько говнищей с голени в организм хлынет. «А если бы у нас была консоль, можно было бы попытаться ногу спасти», – Гарин усмехнулся, – «катетеризировать артерию и вену ниже колена и отмыть, насколько возможна кровь в ноге, лимфатический проток дренировать на стопе, потом осторожно открыть артерию, а кровь из вены гнать через гемофильтр, ну и почки прикрыть аппаратом». «Дорогое удовольствие, конечно, но наша цель не инвалидов плодить, а наоборот предохранять от инвалидности». Бланк на это не согласился. Он им невезучего забыть не может. Всему свое время. Жора, недельные щемию уже никакими чистками не компенсировать. Один-два дня тромбоза еще давали бы шанс спасти ногу. Неделя? Нет. Что слышно о финансовом кризисе в стране? Бланк к нему как-то готовится? Я не знаю. Ворчун получил свой заказ. Вон, несут твой скалоп. По-моему, Бланк плевать, что происходит. Он нас предупреждает, что рубль в ближайшее время обрушится, но как-то без драматизма. А про целостность России ничего не говорил. Он все-таки близок к администрации президента. Там что-то знает. Мне проще слухом кормиться от Марка, чем от Бланка. Сам понимаешь, кто я ему. Шеф всех подгоняет диссертации защищать. Вроде бы у него есть где-то схваченный ученый совет, чтобы защита проходила без риска. Сосудологи там защищаются всем отделением. К ним урологи присоединились. 20 тысяч зеленых в и степень у тебя будет. Даже напишут за тебя. Только тему выбери. Да прости и без запинок на защите. 20 тысяч по курсу на начало года чуть больше 100 тысяч рублей. А сейчас около 180. Все цены в УЕ или в долларах как будто в Америке живем, проговорил Гарин, прожевывая кусочек свинины. В Израиле уже обсуждают развал России на субъекта федерации. Я слышал мнение, что останется кусок от Смоленска до Волги. У нас тут ничего такого не слышно. Может, где-то в регионах обсуждают. О том, что готовится обвал рубля, как понял. А с чего вдруг Черномырдин ушел с поста премьера? Вот, киндер-сюрприз порулит, как дефолт пройдет, опять поменяет, рокировка. Это ж каждому понятно. Выскочил как прыщ, неизвестно откуда. Туда же вернется. Или с повышением куда-нибудь. Все ждут. Доллары пропали в обменниках. Я сотни в аэропорту на рубли менял, частные менял, не поверишь. Налетели, как коршуны. Давай нам, дороже дадим. Чего ж не поверить, ворчун ковырял бифштекс рубленый. После завтрака Гарин сходил в бухгалтерию, отчитался о поездке, сдал чеки и остаток выданных под отчет денег. Закрыл командировку. Потом направился к Бардину доложить о возвращении. Жору не оставляло ощущение, что его в Исхилле не ждали, и вроде как бы все были уверены, что он уже не вернется. Или он ошибался. Особенно это чувство обострилось, когда его встретил Марк. Пожал руку, вместо приветствия сказал «Все-таки вернулся». «А ты не ждал? Я думал, что ты умнее». «То есть ты бы остался там? На твоем месте с Аней, без сомнений. Откуда ты знаешь?» «Чего бы я стоил на этой работе?» — прищурился Бардин. «Совмещаешь тут и в нативе», — атаковал Гарин. «Многих вывезли». «Не твое дело», — помрачнел Марк. «Мы своих спасаем. Вот с тобой осечка вышла, Жора. Не все хотят уехать, как оказалось, но ты первый, кто вернулся, побывав там». «А не твой выбор». «Не совсем, но когда я ее увидел, понял. Она то, что тебе нужно. Не говори, что я ошибся». — Не скажу, но я не люблю, когда за меня решают, что мне нужно, — сказал Гарин. — Вот в этом ты ошибся. — И что теперь будет? — пожал плечами Марк. — Кому от этого лучше? Она там, ты тут. Я не вижу радости в твоих глазах от сделанного выбора. — Марк, я атеист, но скажу так, не пытайся быть умнее Бога. Спасибо за заботу обо мне. Я очень тронут и ценю твое участие. но теперь будет намного сложнее найти решение, чем если бы все складывалось не по твоему сценарию. Как говорит бывший премьер, хотел как лучше, а вышло как всегда. «Чем думаешь заниматься?» Марк спросил так, будто здесь, в центре для Гарина дел уже нет. «Тем, чем ты мне поручил кровью», ответил Гарин. «Пойду выпью закрепитель, чтобы довести начатое дело до конца». «Какой закрепитель?» не понял Марк. «Ты бредишь?» «Нет, шучу. Есть такой афоризм. Если по ошибке выбил правитель Выпей и закрепите, чтобы довести дело до конца. Командировку я закрыл. Отчет сдам завтра. Пойду пообщаюсь с Залкиным. Он тут. С утра был. Пожал плечами Марк. Залкин оказался на месте. Встретил Жору радостно и сразу начал докладывать, что ему удалось выяснить по заданию. Жога, тема, которую вы подняли, очень злая во всех отношениях. Она словно Ганна Гнойная на теле нашей медицины. Но залечить ее пока невозможно. Я поговорил с Антоном, и он закинул удочку в администрацию президента. Там на все один ответ денег нет. Чтобы запустить программу индексивации патогенов, как на Западе, нужна очень масштабная перестройка всей системы здравоохранения. И заниматься этим должна какая-то могучая организация, сравнимая с Минздравом. Гарин Сникк Стучаться лбом в стену – дело неблагодарное. Жора, вы не отчаивайтесь. Попробуйте связаться с военной академией в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Они руководят всей службой крови в армии. Может быть, есть смысл начать там? Армия – это со государства в государстве. Понимаете? И там заготовка крови уже централизована, стандартизирована. А значит, ввести новую методику им проще, чем в гражданской медицине. «Если там удастся внедрить, то потом и до общей медицины дойдет, понимаете?» «Понимаю», кивнул Жора. «Гуд такава ляпидум». «Правильно. Торогу осилит идущий. Идите и не теряйте надежды». «Я статью принес. Только на рукописный сказал Гарин. «Возьмете?» «Конечно. Оставляйте. Я дома на машинке наберу». За почерк Гарин не волновался. Мама в начальной школе его заставила выработать каллиграфический почерк, так что теперь он спрашивал, не страшно ли сдавать рукописный текст большей из вежливости, уверенный, что прочитать его статью не составит труда. Вернувшись в ординаторскую своего отделения, Жора убедился, что прием сегодня у Ворчуна, а значит формально он, Гарин, работает до трех. Дождавшись, пока останется один, Ворчун ушел курить, а Милана понесла материалы и инструменты в стерилизацию, Жора набрал номер Ишины. «Привет, Валентин. Говорить можешь?» «Привет, брат. Могу, но недолго». «Не задержу, но прошу о встрече. Надо многое обсудить, и не по телефону. Назначай место и время». «Хорошо. Через два часа на колхозной площади. Кафе Чебуречное, напротив нее имени Склифосовского. Найдешь?» Знаю это кафе, бывал. На углу с рейтинги? Точно. Там встретимся, потом решим, куда и где. Времени до встречи больше, чем нужно. Сколько Гарин не старался уловить появление Ишина, ему этого не удалось. Валентин словно материализовался рядом с ним. Вот только что это был обычный потехитель чебуречный, вдруг раз оказалось, что это Ишин. «Инвизибл мэн», — пошутил Гарин, — «ты давно тут?» «Только что пришел», — скромно ответил Валентин. «Хвоста нет?» — не мог удержаться от шутки Жоры. «Нет, и за тобой тоже», — серьезно ответил Ишин. «Я всегда проверяю». «Профессионал. Как с работы смылся? «Элементарно. Оформил, как встречу с агентом. Вроде бы пошутил Ишин, а может быть и не шутил». «Есть будешь?» — на всякий случай спросил Гарин. «Сидим по штучке, потом пойдем». Ишин был серьезно. «Что-то случилось?» Как сказать, есть новости, и первое, я вернулся из Израиля. Поздравляю, я в курсе, как и то, что тебя старались там оставить. За мной следили? Гарин не удивился. Давай не будем об этом, но отвечу, нет, не следили. Просто грош была бы мне цена, как профессионалу, если бы я не знал важных вещей о своем родственнике, судьба которого мне не безразлична. Знаю, что ты там помог задержать террориста. Правда, награждать там за это не принято, как ты сказал. На моем месте так поступил бы каждый. Гарин похолодел. Эту фразу от него слышал только один человек, Анна. В голове не укладывалось. Откуда Валентин мог это узнать? Не дергайся, усмехнулся Валентин. Я же психолог. И многие твои поступки, даже фразы просто просчитываю наперед. Судя по твоей испуганной физиономии, ты действительно это сказал тогда в Кирьядшмоне, так? Фу ты, выдохнул Гарин. А я подумал, что Анна твой агент. На это было рассчитано. Так и управляют людьми. Жора, делает так, чтобы они думали то, что нам нужно, и поступали так, как нужно нам. Убедил. Ты не скажешь, откуда информации Конечно, нет. Главное, наша заповедь, никогда не раскрывать источников информации. Никому, кроме начальства. И то не всякому. Потому что от этого зависит часто жизнь людей, которые мне верят. Они прикончили по золотистому с пылу с жару чебуреку и расположились на лавочке в сквере у метро. «Рассказывай», — предложил лышин «Мне нужна твоя помощь, Валентин. Не думай, что сложный». «Короче, извини, но давай без церемоний. Я не ограничен во времени. Просто эти вступления больше вредят, чем помогают. Мне нужно знать, с кем я должен встретиться в военно-медицинской академии, чтобы обсудить реформы в службе крови России, а для начала в российской армии». — Ого, ну и задачки ты, барин, ставишь, — процитировал Ишин Кузнеца из фильма «Формула любви». — Да, но лучше было бы так, чтобы этот человек, я думаю, он там один из начальников, сам захотел встретиться со мной. Можно ли так устроить? — А ты кто для него? Как говорят на флоте, мазут гражданский. Чем ты ему интересен? Как ты себе представляешь его заинтересовать своей персоной? Ты сам меня подтолкнул к этой мысли, раз можешь заставить людей думать так, как нам надо. Вот я и предложил. Просто встречи, разговор, ничего не дадут, а я не хочу ломиться в запертую дверь. администрации нашего президента ясно дала понять, на реформы в здравоохранении денег нет. Нужно заранее заинтриговать этого начальника, а я уж постараюсь его не разочаровать. Ишин задумался. Видимо, ничего не решив, или наоборот, приняв какое-то решение, но пока его не стал озвучивать, сказал «По этой теме я тебе позвоню дня через три, не раньше. А вот насчет твоего отца не хочешь поговорить?» «Не хочу», — резко ответил жор «Я сейчас поеду к родителям, он должен все вернуть». «Спорить не стану. История, на первый взгляд, подлая. Но ты постарайся трезво все обдумать, не спеша. Может быть, есть альтернативные варианты?» какие Он квартиру подготовил к продаже, если бы я еще на день задержался, там и дивана бы не осталось. Но, во-первых, мебель он вывез на дачу, продавать ее было невыгодно. Много не выручишь, дольше возиться, вещи твоего деда там же. Так что все ценное для тебя он сохранил. Во-вторых, квартира не приватизирована, а без этого ее не продать. Я думаю, он хотел оформить ее для сдачи в аренду, а не на продажу. Но это все домыслы. В любом случае, ты пока потерял только два объекта – машина и гараж. Но и здесь есть нюансы. Отец твой мониторит законодательство, как любой грамотный юрист, и знает, что Мосгордуми лежит на подписании закона о запрете частных гаражей во дворах домов, даже ветеранских. Так что продажа – не кража, а предвидение. Иначе тебя через полгода обяжут за свой счет снести эту постройку ветерана Беккера, который уже почти 10 лет как умер. Я думаю, что тебе надо иметь это в виду. Победу жалко, не спорю. А ты поговори с ее новым владельцем. Может быть, что-то можно уладить? Попробую. Ну вот славно, Ишин улыбнулся. А ты говоришь, сам, сам. Они простились. Гарин, как сказал, поехал сперва домой, на Ленинградку, чтобы встретиться с новым владельцем гаража. В он даже продумал, чем его расположить. Конечно, новый хозяин оказался в гараже, изучал победу, которую не знал, как завести. Гарин поздоровался. Покупатель оказался из соседнего дома, предприниматель, мебельщик, нормальный вменявый мужчина, чуть старше Гарина. Жор объяснил ему, кто он, и сказал ключевую фразу. «Отец оформил сделку на гараж и машину по доверенности, но есть нюанс», — вернул словечко, которым его заразил Ишин. «Доверенность просрочена, так что если вы не хотите в будущем проблем, надо все оформить по закону. Согласны?» И еще один нюанс. Отец не подумал, что я должен на чем-то ездить. Про «Волгу» Жора умолчал. «Так что победу я пока не могу продать, не хочу остаться без машины. Как быть?» Обраданный вестью, что законный владелец сам готов оформить продажу гаража, сосед сказал. «А давай меняться. Машина на машину». «И что вы имеете предложить?» Как говорят в Одессе, — улыбнулся Гарин. «Пятилетний Мерин, 190-й, пробег по Германии 90 тысяч, один владелец, я второй, его купил полгода назад, согласен?» но это надо посмотреть», — притворился прожженным торгашом Гарин. «Пороги не ржавые, здесь кузов вечный, луженый». «Нет, нет, все в идеальном состоянии, коробка-автомат, не машина, сказка, темно-серый металлик, магнитола с еди-ченджером, багажник и сабвуфер». «Ну и зачем тебе победа?» – удивился Жора. «Не поверишь, я в нее влюбился», – сказал сосед. «Не машина, сказка. Вот только свести ее пока не могу. Электрик вызвал». «Ладно, намеренно обменяю», – согласился Гарин. «Пиши доверенность, назначай день, когда оформим все документы. Только машина мне нужна сейчас». Он показал новому хозяину все противоугонные секреты в победе, забрал доверенности ключ от Мерседеса и укатил к родителям в Крылатское.